Глава пятая. Принцесса Марион была в неистовстве. Ей вновь предстояло отправиться в изгнание. Но если в прошлый раз ее гонителем был брат Санчо, теперь его место занял брат Альфонсо, этого она не могла пережить. Ведь столько она для него сделала. Только благодаря ей, принцессе Марион, Альфонсо стал королем Кастильи, Леона и Астурии теперь тамарион поняла. Санчо был куда благороднее младшего брата. Если раньше она отправлялась в Калахару полной хозяйкой в сопровождении преданных воинов и слуг, то теперь ей предстояло отправиться в изгнание в окружении абсолютно чужих ей людей, преданных королю Альфонсу. Принцессу Марион... Даже не заботила, какие наряды прихватит ей в дорогу. Единственное, о чем позаботилась принцесса, это о деньгах. Она, не доверяя никому, собственноручно упаковала все свои украшения и золотые монеты в небольшой ларец из красного дерева, украшенного инкрустациями. Утром, перед самым отправлением в Калахару, король Альфонсо, послал узнать, не хочет ли сестра увидеться с ним. Но Марион, раздосадованный своего брата, гордо ответил, что им больше не о чем разговаривать, на что последовал незамедлительный ответ короля. «Ну и пусть тогда едет в свою калахару, а возвратится только тогда, когда одумается». Принцесса Марион, гордо вскинув голову, вышла из дворца. На вымощенном каменными плитами дворе ее поджидала повозка и большой отряд воинов. Марион с ненавистью посмотрела на служанку, присланную ей королем Альфонсо. И хоть та была довольно знатной, тут же окрестила ее для себя простолюдинкой. Принцессе казалось, что все смотрят на нее с насмешкой. Вообще она была не так далека от истины. Принцессу Марион в то не любили. Разве что боялись ее облеченную власть. А теперь, когда эта власть кончилась, никто не скрывал своих чувств к ней. Марион подобрала подол своего тяжелого бархатного платья и, проигнорировав услуги одного из придворных, сама забралась в повозку и задернула полог Ей теперь было безразлично, что произойдет дальше». «Пусть этот дурак Альфонсо, — думала марион поступает, как хочет. Дни его, как короля, сочтены. Если он предал ее единственную сестру, сделавшую его королем, то ему не сдобровать, и она, принцесса Амарион, найдет способ, как досадить родному брату». Повозка дернулась. И принцесса Марион, не удержавшись, упала на подушке. «Хорошо, что этого никто не видит!» — в сердцах сказала она сама себе, вновь усаживаясь и опуская ступни на невысокую подставку. «За повозкой слышался цокот копыт, звон оружия. Везет меня так, словно бы отправляет в изгнание злейшего врага», — подумала принцесса. Она чуть-чуть приоткрыла полог И в образовавшуюся щель глянула на дворец. В верхнем окне она увидела короля Альфонсо. Тот стоял немного поодаль от окна, боясь подойти ближе. По лицу брата принцессы Марион поняла, как нелегко далось ему это решение отправить сестру в изгнание. И это мимолетная жалость к брату тут же была подавлена. «Он любит ее, а меня ненавидит». Колеса повозки загрохотали по длинному подъемному мосту, и дворец скрылся из вида. Принцесса Марион опустила полог и больше уже не пыталась смотреть на то, что делается снаружи. До ее слуха доносились приглушенный гул толпы разговоры горожан, стоявших недалеко от приезжавшей повозки. Как она не вслушивалась, слов сочувствия слышно не было. «Ну ничего, — думала принцесса, — вы все меня попомните, когда я вновь вернусь в Толедо. Ненависть короля — дело временное, единство крови, и изменить нельзя. Придет время, и король Альфонсо, одумавшись, позовет меня назад, или же я сама найду способ, как вернуться в столицу». Только тут принцесса Марион заметила, что она в повозке не одна, Ещё во дворе королевского замка в карету впорхнула незамеченная её новая прислужница. Принцесса Марион теперь же без ненависти посмотрела на девушку. У той было довольно открытое, доброжелательное лицо. — Как тебя зовут? — небрежно спросила принцесса Марион. — Люция, Ваше Высочество. — Неизвестно, каким образом. Но в тесноте повозки и служанке удалось изобразить глубоких Никсон. — Ну, так вот, Люция... Произнесла принцесса марион Ты или же будешь выполнять все мои желания, или уж тебя не окажется рядом со мной. Но, ваше высочество, — возразила служанка, — король распорядился быть всегда неотлучно при вас. Однако в случае, если вы решите по дороге сбежать или же по прибытии в город намеритесь покинуть Калахару, мне тут же надлежит сообщить об этом начальнику охраны. Так вот, Люция... Моё первое распоряжение. Этого никогда не делать, чтобы не пыталась я предпринять. Слушаюсь, Ваше высочества Покорно склонила голову Люции. И принцесса Марион внезапно поняла, что слова девушки не пустая дань этикету, и что она в самом деле может доверять своей прислужнице. Это немного ободрило принцессу Марион, но испытывать девушку дальше она не стала. «Всему своё время наступит день, когда я смогу на деле убедить в верности». И вновь колёса повозки сгрохотали по подъёмному мосту. Это был мост, ведущий из города. Теперь экипаж катился куда более мягко, дорожную пыль не сравнить с каменными плитами мостовых. принцессу Марион полуприкрыла глаза — Ей показалось, что она не едет, а плывет в лодке по воде. Ее убаюкивало покачивание экипажа и непреодолимо хотела спать, хотя время полудня еще не наступил Ты будешь сидеть и охранять мой сон, — не открывая глаз, приказала принцесса Марион. — Если случится что-нибудь важное, обязательно разбуди. Марион не стала уточнять, что именно важного может случиться по дороге. Где-то в душе она надеялась, что, быть может, кто-нибудь решится отбить ее у воинов-брата, так как это уже случилось однажды, когда дон Гонсало де Гусман отбил принца Альфонсо от охраны короля Санчо. Принцесса Марион блаженно растянулась на подушках и почти мгновенно уснула. Ее сон был легким и свободным от волнений. А вот Люци лишь только убедилась, что ее госпожа спит, принялась озабоченно рыться среди подушек. Но ничего из найденного не привлекало ее внимания. Наконец девушка нашла, что искала. В ее руках оказалась маленькая шкатулочка, извлеченная из ларца с драгоценностями. Казалось, этой вещи здесь не место — Ведь она была сделана из простого дерева и лишена каких бы то ни было украшений. Девушка смотрела на лицо спящей принцессы, словно боялась, что та внезапно проснется и набросится на нее. Но принцесса спала безмятежно, и волнение Люци понемногу улеглось. Она приподняла крышку, и в солнечном луче, внезапно пробившемся сквозь щель в пологе, вспыхнул бриллиант кольца. Сразу видно было, что это кольцо очень старинное. Оно носило следы многочисленных ремонтов, но все равно поражало своим великолепием. Это кольцо когда-то носил на пальце Педро Первый. К нему оно попала от отца, а тому от деда. После смерти Педро Первого кольцо с бриллиантом перешло к принцу Санчо. А вот куда оно подевалось после гибели старшего брата? для всего двора оставалось загадкой. Но проблем в королевстве так хватало, поэтому о не говорили открыто, хотя искали вовсю. принц Альфонсу, еще не взойдя на трон, заподозрил свою сестру в том, что это она украла символ королевской власти. Но так далеко, чтобы устраивать обыск в покоях сестры, ненависть Альфонс тогда еще не зашла. «Так значит, оно здесь!» Глубкомысленно пробомотала Люция, вновь возвращаешь шкатулку в ларец и прикрывая его подушками. Убедившись в том, что в ближайшие несколько часов ее услуги не потребуются, Люция высунула голову в разрез полога и подзвала к себе начальника охраны. Тот приблизился и, склонившись с седла, спросил, «Ну что, донна Люция, вы что-нибудь нашли?» «Его здесь нет!» — отрицательно качнула головой девушка. «Что ж, придется огорчить короля!» «Я, правда, еще не везде посмотрела», — сказала Люция, боязливо оглядываясь, не проснулась ли принцесса, не слышит их разговора. «Но все равно, Дон, Люция, я думаю, следует послать человека в туалет. Король должен знать истинное положение вещей». Люция вновь исчезла в повозке, и через некоторое время в сторону Толеда помчался всадник, чтобы доложить королю Альфонсо, что кольца с камнем у принцессы Марион не найдено. К тому времени, когда гонец прибыл во дворец, уже никого не стесняя, слуги обыскивали покои принцессы Марион под присмотром самого короля. Известие о том, что Марион не причастна к пропаже кольца, не огорчила и не обрадовала короля Альфонсо. Он выслал ее в Калахару не по этой причине. В то время, как принцесса Марион следовала в Калахару, недалеко от города происходили следующие события. Многие в Калахаре и ее окрестностях знали о Доне Эстебане, Бароне Моранди, чей черный замк в хорошую погоду можно было увидеть с городских стен. Но мало было охотников наведываться в те края. О самом Доне Моранди ходили самые противоречивые слухи. В Калахаре его знали как смелого воина, преданно служившего королю во времена походов на мавров. Но последнее время о нем распространялись страшные слухи. Будто он занимается черной магией и даже продал душу нечистому. Если было чему удивляться, так это тому, что подобные слухи не распространились раньше. Ведь внешностью у Дона была ужасной. Жесткие черные волосы никогда не причесывались, а смелое волевое лицо изобразили многочисленные шрамы, полученные в сражениях и пьяных стычках. Барону был уже под пятьдесят, а его жена умерла, родив ему единственного сына. Но этого сына даже самые приближенные к замку люди не видели в глаза, хотя поговаривали, что сын Маранди просперу живет в замке. Но молодой человек вел, по-видимому, очень странный образ жизни. Он никогда не показывался на людях. И лишь единицы могли утверждать, что иногда по ночам видели молодого Моранди в саду, прогуливающегося вместе с огромным псом, таким же уродливым, как его владелец. Говорили, будто бы Просперо страшный горбун, и на голове у него растут рога. Когда Дон Эстебан выезжал на охоту, то все окрестные крестьяне прятались в своих домах, потому что стоило тому увидеть зазевавшуюся молоденькую девушку, как люди барона моментально хватали ее и везли в замок. А оттуда уже никто не возвращался. Когда пропадали маленькие дети, то поговаривали, что этот барон Маранди похищает их для своих алхимических опытов. Считалось, что кровь ребенка – это один из компонентов для получения философского камня. Особенно тревожно стало после того, как Дон Эстебан пригласил к себе в замок колдуна Крабса. Никто точно не мог сказать, из каких земель тот прибыл, потому что Крабс говорил на всех языках сразу, путая германские, латинские и норманские слова, сдабривая эту смесь чистейшими испанскими ругательствами. «У них, у господина и слуги», Ведь Крабс, побимо своих услуг, по части связи с подсторонним миром выполнял еще и обязанности слуги, сложились странные отношения. Во многом Дон Эстебан боялся своего придворного колдуна, но кое в чем и слуга опасался своего хозяина. По ночам в одной из угловых башен замка барона маранди всегда горел свет, там помещалась лаборатория Крабса. Он... Пользуясь старинными книгами, пытался создать философский камень, чтобы выполнить заветную мечту Дона Эстебана — делать золото из ничего. Опыты требовали все новых и новых материалов. Они стоили немалых денег. И тогда-то богатый Дон Эстебан, владевший огромными землями возле Калахары, был вынужден продавать одно с другим свои поместья. Вначале он получал за них хорошую плату, но потом соседи, понимая, что Дон Эстебан не может ждать с выплатой денег, начали сбивать цену. Продав две или три деревни по смехотворной цене, Дон Эстебан призадумался, и, поняв, что больших денег он больше не сможет получить, он немного изменил свою тактику. Он предлагал очередной замок или деревню на следующих условиях. Если он... «Барон Маранди не сможет выплатить заимствованную сумму через год или два, то тогда поместье переходит в собственность к новому владельцу. А если сумеет выплатить, то владение остаётся у него». Многие охотники расставались с деньгами. Понимая, что Донастабан никогда не заполучит в свои руки философского камня, чтобы рассчитаться с долгом, и сразу же хозяйничали в полученных владениях, как им вздумается, оборону Моранде не было времени проверять новоявленных владельцев. Он всецело был поглощен проблемами, которые ставил перед химик алхимик Крабс. Обычно, когда с Доном Эстебаном заводили разговор о его землях, он нетерпеливо махал рукой и спешил перевести разговор в другое русло. Но не всегда он был так спокоен. Барон ненавидел священников, монахов, а ему все-таки пришлось в последний год продать несколько деревень церкви. И вот теперь Дон Эстебан сидел перед камином в столовой своего замка и читал письмо, которое ему только что принесли из местного аббатства. Барон Маранди не так уж часто предавался чтению, и поэтому разбирал латынь с трудом. Наконец он одолел текст, и если бы кому-нибудь довелось присутствовать при этом, то он увидел бы хозяина обширного поместья в ярости, он зло скомкал пергамент и бросил его в камин. Когда письмо сгорело, Дон Эстюбан облегченно вздохнул, словно бы вместе с самим посланием улетучилось его содержание. А затем доблестный рыцарь выпил подряд три чаши крепкого выдержанного вина. При этом следует заметить, что и до этого момента барон когда утолял свою жажду водой. Затем, вскочив с кресла в самых пылких выражениях, Послал аббата мелони который прислал ему письмо на виселицу, а его душу в ад. «Этот нахал, аббат мелони посягает на мои земли». «Вот как!» — воскликнул он, грозя кулаком в сторону аббатства. «И что говорит этот негодяй?» «Он говорит, что время возврата истекло, а денег этот негодяй еще так и не получил» и только поэтому он считает, что мои земли отошли к нему, и он, аббат Меллони, обратился с этим не ко мне, а к королевскому секретарю. А тот тоже хорош, заявил, что передача земли аббатству законна, и что должен вручить документы на владение землей до Рождества. И интересно, сколько заплатили монахи королевскому секретарю, да то, что вам подписал этот указ без всякого расследования... И тут барон Моранди выпил ещё одну чашу вина и принялся ходить взад-вперёд по залу. Наконец он остановился перед камином и заговорил так, как вот перед ним стоял его враг. «Ты расчётливый мерзавец, аббат Мелони. Мне говорили, что все итальянцы таковы. Вас научили в вашем ремеслу в Риме и нарочно прислали сюда. Вначале ты, Мелони, был никто» а ты теперь оббат и может быть достиг еще большего если бы король не пос посадился с папой часто когда тебе выгодно ты забываешь что ты священник и тогда пьешь слишком много а что у трезво на уме то у пьяного на языке не забывай не прошло и года с тех пор как ты сказал мне и при других свидетелях кое какие слова о которых теперь мне придется вспомнить Может быть, когда они узнают при королевском дворе, то тебе откажут в получении моих земель, а твою голову, голову заговорщика, поднимут, пожалуй, еще выше. Придется напомнить тебе об этих словах. И барон Моранзий представил себе голову аббата, наколтую на пику и выставленную на всеобщее обозрение в Калахари или Литаледо.